«Таким образом, убедившись, что дети открывают только кому-нибудь из наших, я возглавил отряд и, не скрываясь, двинулся на помощь Лии. Через пару кварталов нам навстречу выбежал запыхавшийся поручик». «Все идет по плану, господин Ланграф», — едва отдышался он. «За мной гонятся основные силы. Вероника ждет момента для решающего удара». «Что слышно Алии? ничего «Ничего». Из-за поворота выскочили наемники, что-то около двух десятков тяжело вооруженных воинов. «Не ввязывайтесь в бой, аралге. Всем бежать на выручку Лии! Похоже, девчонка загубила операцию!» Мы развернулись и дали стрикача. Опытные наемники, уже встречавшиеся со мной ранее, не дали себя обмануть притворным отступлением. Они осторожно двинулись следом на почтительном расстоянии. Добежав до главной площади, мы услышали вой и крики. «Ну вот она, родная!» Лия неслась впереди своих чертей, вереща как угорелая. Когда Жан поймал ее на ходу, она по инерции еще перебирала ногами в воздухе. Следом несся сам Раюмсдаль с двуручным мечом и отрядом телохранителей. На лбу принца сиял здоровенный синяк. Значит, с первого удара она его не уложила. Но, судя по синяку, старалась как могла. «Мы заняли круговую оборону у фонтана». Так или иначе, силы врагов поредели, а наши просто рвались в бой. Лорд Минок, я не виновата! Имейте в виду, я все сделала правильно! Вот если бы у меня была моя сковородка! Ей-богу, он бы не встал!» «Потом расскажешь. Если будет, потом!» Подоспели преследователи Брумели. Потом показались монстры в доспехах под руководством вампира Якобса. Нас хладнокровно брали в клещи. Жаль, так хорошо все начиналось. «Ты жив, фланграф истерически завопил принц, углядев меня единственным глазом. «А ты посмотри внимательнее! Вдруг это все-таки не я?» «Ты! Ты! Это ты! Это всегда ты! Везде ты! Ты снова мне все портишь! Ты!» «И незачем так орать! Я и в первый раз все прекрасно понял!» Голосом умного кролика из мультфильма про Винни-Пуха продекламировал я. Не думайте, что я всегда бравирую перед смертью. Просто в нашем положении больше нечего делать. Либо гибнуть в неравном бою, либо издеваться. Я пришел за Локхаймом. Ты наркоман запеченный на кой хрен его украл? Хозяйка ночей не спит, плачет по своей перелетной квартирке. Стыдно, гражданин. Ну-ка быстренько куче маданы и по веревочной лестнице вниз. Чего пасть разявил? Ты ведь меня знаешь. Я два раза упрашивать не буду, так от мутузю две недели сидеть не сможешь. Раюмсдаль ловил ртом в воздух, пытаясь отыскать достойный оскорбительный ответ. Бесполезно. Он и в спокойном состоянии умом не блещет, а уж в критической ситуации что-нибудь умное ляпнуть. Кишка танка. Этого не может быть! Подал голос Зингельхофер. Он же умер! Его же убили! «В лабиринтах ада! Его затоптал горбатый козел! Его высосали суккубы! Он утонул! Он погиб во время морского сражения! Он был замучен голубыми гиенами!» «Плюнь и забудь! Дело прошлое!» — отмахнулся я. «Хотя если двигаться по твоей схеме, Зубастик, я был уничтожен армией пана Юлия, съеден двумя людоедами сразу...» сгорел от лихорадки и был зарублен четырьмя слугами Люцифера, не пускавшими меня к моему сыну. «Но на этот раз тебе от меня не уйти!» начал было надуваться Рымздаль, но Лия припечатала его несколькими выразительными фразами. «Завянь, геморрой одноглазый! Что мы с ним миндальничаем, милорд? Инвалид так рвется на кладбище! Раненых лошадей пристреливают! Дайте мне меч!» «Я сама его кастрирую из человеколюбия!» Принц и все его войско начали сатанеть от нашей непроходимой наглости. Раюмсдаль медленно поднял руку над головой, давая сигнал к атаке. Шутки кончились. Теперь мы могли только драться, и, несмотря на явный перевес сил, враг не был безмерно уверен в победе. Рукоять меча без имени оставалась равнодушно холодной. Ничего не понимая. Я зябко повел плечами, выдох обернулся белым облачком пара. Как-то резко похолодало, и прежде чем бедный принц опустил руку, вся площадь покрылась тонким слоем льда. На крыше ближайшего здания показалась Вероника. Она танцующей походкой подошла к карнизу, с изящной небрежностью села, свесив ножки, и, оглядев всех нас, с нарочито невинным видом, тихо мурлыкнула. «Доброе утро, милорд. Вы тут не очень скучали без меня?» «Вероника!» — осторожно начал я. Лед был настолько скользким, что казалось, можно шмякнуться от одного движения губ в процессе разговора. «Ты отлично справилась со своей задачей. Уличных боев не будет!» Почему? взвился принц, рывком опуская руку. Зря он так. Раемсдаль мгновенно поскользнулся и грохнулся, сбив двух ближайших наемников. Те других, а там по цепной реакции. Пару минут спустя все наши враги, вопя и переругиваясь, безрезультатно пытались встать на ноги. Эх! Лихо мы их одолели! Лия восторженно хлопнула в ладоши, прежде чем я осознал, к чему это приведет. Лийны ноги разъехались в шпагат, задев под пятку бульдозера. Тот рухнул, распластавшись, словно морская звезда, растолкав ребят Брумеля. А черти на раздвоенных копытцах и без того чувствовали себя, как коровы на льду. Последним упал я, удачно брякнувшись на пузо верного оруженосца. Счастливая ведьмочка заливалась наверху серебристым смехом. Ей было весело. Все прочие ругались, кто во что гораст и мы и они не оставляли бесплодных попыток как-то подняться с необыкновенно скользкого льда. Фигу нам! На этот раз заклинание удалось на славу. Постепенно все устали и сдались. — Что делать-то будем, лордский миног? — скорбно простонал Жан. Я попытался поудобнее на нем усесться и обратился к практикантке. — Вероника, хватит дурью маяться. Ты можешь убрать этот лед? — Запросто. — Ну тогда они бросятся на вас. — Логично. Все призадумались. С одной стороны, и мы, и они жаждали драки. С другой стороны, совершенно не имели для этого ни малейшей возможности. Ноги разъезжались с неотвратимостью супругов, делящих совместно нажитый телевизор. Какой то мордобой. Но и долго лежать на холодном льду, на каменной мостовой, высоко в небе, обдуваясь утренним ветерком, тоже не сахар. — Эй, принц, кончай ругаться, ты ж захлебнешься собственной злобой. Предлагаю разумное перемирие. — Свалочи, Мерзавцы! Дегенераты! Чего ты от меня хочешь, изверг? — Опусти Локхайм на землю, там в чистом поле и подеремся. Все присутствующие согласно загомонили. Принц подумал, поругался, поплевался, а потом тоже согласился. «Только я не могу встать, чтобы дать приказ о спуске моим людям! Пусть твоя проклятая ведьма отведет меня в круглую башню!» «Это лишнее!» — сухо сказал я. «Вероника, лети сюда!» «Сию минуту, милорд!» Когда она остановила разгоряченную метлу над нашим лагерем, я перешел на заговорщицкий шепот. «Там в башне дети, Иван и Ольга. Я наказал никого не впускать, но тебя они откроют!» Ты сможешь убедить моего сына? Думаю, да. А потом мне нужно опустить Локхайма вниз. Но что? Ты это можешь? Ты хочешь сказать, что знаешь, как управлять тающим городом? Конечно, знаю. Но я не раз видела, как... Лети, ласточка, умница моя, Вероника, дай я тебя поцелую. Вот вечно так. Если речь о поцелуях то это для Вероники. А если о синяках да шишках, то это безобидный мне. Где справедливость? Я вас спрашиваю. Нет справедливости. Вот тут с ней все согласились. Сколько нас здесь не лежало и наших, и ихних. Все дружно согласились с тем, что нет правды на земле. Не правда ли? Но правды нет и выше. Ланграф, сволочусатая, Где твоя подлая колдунья? «Что ты на этот раз задумал?» — вновь решил показать свой норов принц. Мне лень было с ним ругаться, но, с другой стороны, иных развлечений тоже больше не ожидалось. «Остынь, пеноиспускатель!» — Вероника знает, что делает. «Я тебе не верю, негодяй!» «Погрызи лед на мостовой!» — помогает. Не верит он. «В общем, правильно. Я и сам себе не всегда верю. Так, неспешно коротая время в непосредственной беседе, мы ожидали спуска на грешную землю. Судя по движению облаков, Локхайм действительно шел на посадку. Неожиданно мостовая плавно наклонилась. Наша диверсионная группа покатилась вниз и врезалась шумной толпой в золоченые перильца. Я на бульдозере, мне ничего. А Лия долго верещала о том, что кто-то из чертей неприлично прижал ее за мягкое место И если Жан действительно считает себя ее мужем, то он просто обязан сию же минуту встать и... Обвиненный черт! Отпихивался от Лии как мог, но на наклонной обледенелой плоскости это было практически невозможно. По другую сторону от нас, с таким же грохотом и лязгом, влепились воины сдали из Зингельхофера. Рогань грянула с удвоенной силой. По счастью, перильца при видимой легкости отличались завидной прочностью через борт не свалился никто. Все-таки мы снижались. Я увидел кроны деревьев. Локхайм гулко бухнулся на землю, вздрогнув до флюгеров. Лед начал быстро таять, через несколько минут все стояли на ногах, мокрые, злые и совершенно не склонные к мирным переговорам. Я чувствовал себя так же. Раюмсдаль причинил много зла Срединному королевству, но это касалось меня лишь боком, Одного я никогда не смог бы ему простить. Смерти сэра Чарльза Ли. Хотя в их средневековье подобные кровавые разборки самое обычное дело. Соседям все равно. Король поощряет выживание сильнейшего. Родственники мстят, если могут. А церковь, как правило, дает возможность замолить грех щедрыми подношениями. Я почему-то решил, что убить принца ⁇ это мой долг. И намеревался выполнить его во что бы то ни стало. Но очень бы не хотелось подвергать случайному риску своих друзей. «Эй, принц! Твои дебилы готовы умереть во славу бесплодного потомка Резинкамфа. «Гад! Мерзавец! Подлец!» — мгновенно включился Сыроемздаль. «Это хорошо. Сейчас я доведу его до белого колени, а потом веревки вить начну. Главное, чтобы Лия не влезла со своими дополнениями». «Я лордский миног!» Ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, Тринадцатый ланграф меча без имени Вызывают тебя, поганка, в юбочке На рыцарский поединок!» Все замерли. Наше от восхищения моей воспитанностью И дворянской гордостью Противники от моего хамства и наивности. «Тебе не перехитрить меня, скиминок. Папа дрался с тобою честно и погиб!» «Бабушка тоже проявила излишнюю мягкосердечность. Ты изорвал ее прах, заставив душу веки вечно скитаться, не имея пристанища. Нет, я не повторю их ошибок. Мы просто задавим вас количеством, а твое тело я лично изрежу на кусочки, сожгу и пепел развею по ветру, чтобы ты никогда больше не воскрес, ланграф». «Ну, как хочешь. Мое дело предложить». «Значит, будем просто махаться стенка на стенку. Только вот что. Тебе Локхайм не очень дорог?» «В каком смысле?» — не понял принц. «Ты хочешь его у меня купить?» «Нет, конечно. Я просто подумал, что если мы будем рубиться здесь, кто-нибудь может ненароком поцарапать фонтан или испачкать кровью стенку, или еще что-нибудь в этом роде. Жаль портить такую красоту. У меня обостренное чувство эстетического наслаждения». Хотя где тебе понять душу художника? — От такого же слышу! — А тогда, может быть, спустимся на землю и подеремся, как интеллигентные люди? — Пожалуй, да. Только дождемся твоей ведьмы. Я не хочу, чтобы город был уведен под облака, пока мы делаем из вас котлеты. — Справедливо признал я. А жаль. В глубине души я именно на это и надеялся. Не такой уж он дурак, этот Рюмсдаль. Моя военная хитрость успешно села в лужу. «Ваше задание выполнено, милорд! Только не начинайте без меня! Вы ведь обещали мне Зингельхофера, не забыли?» Рукоять меча без имени горячила ладонь. На этот раз мы стояли в полном вооружении на чистой лесной поляне в двадцати шагах от приземлившегося Локхайма. Принц разумно руководил своими войсками из-за их же спин, как, впрочем, и юный Якобс. Наши черти прикрывали тыл, я держал фронт, мои фланги — Вероника с бульдозером. Лия облаивала противника из центра. Хорошо, что у наемников не оказалось ни луков, ни арбалетов. В основном люди были вооружены короткими мечами или секирами. Это были опытные воины, они правильно производили захват, и надеялись взять нас меньшей кровью. «Вперед!» – не выдержав, заорал принц. «Нет, минуточку, минуточку. Тысячу извинений, благородные господа мужчины, но вынуждены вас покинуть дамские проблемы, так сказать, критические ни нервы, сбой, тошнота, и никто не против, если я немного посижу в кустах. Спасибо». Лия демонстративно прошла сквозь кольцо врагов, скрылась в желтеющем орешнике и уже оттуда добавила. «Без меня не начинайте! Ну уж, если очень хочется, разомнитесь немного!» Все также пожали плечами, словно решили и в самом деле подождать. Раюмсдаль соображал быстрее остальных и поэтому опомнился первым. «Что вы застыли, идиоты? Теперь они слабее на одну девчонку! Убейте всех!» «Ладно». Лица нападающих вновь стали суровыми. Кое-где первые осторожные выпады мечей уже скрестились с зазубренными вилами. Но прежде чем все включились в общую забаву, из ворот Локхайма в ритме популярного детского танца выскочила четверка фрейлинг. Ясное дело, народ опустил оружие и отвлекся. Рослые, нарядные девушки, скрывавшие лица под вуалями, бодрыми прыжками подбирались к нам. Они держались в затылок друг к другу, страхуя впереди стоящего за бока. Зрелище интриговало. «Милорд, кто это?» — ошарашенно спросил Жан. «Старые ведьмы из Тихого пристанища?» «Нет», — протестующе зашумели присутствующие. «Тогда, может быть, голубые гиены?» «Ну, нет». «Даже не знаю, что еще предположить. Балерины из Большого театра?» Кришнаиты в экзотических костюмах, рыцари Люцифера в женских платьях. — Да чтоб у тебя глаза повылазили, ланграф! — не выдержав, взорвался Рэмсдаль. — Раскрой, зенки! Не видишь, что это фрейлины королевы -то трель. Точно! Они самые вылитые фрейлины! — удовлетворенно загомонили все, полностью переключив внимание на вышеупомянутых особ. Красотки допрыгали до монстров Зингельхофера и начали загадочно изгибаться, словно пытаясь сказать что-то чрезмерно важное. Человекообразные уроды восприняли это как чисто женское кокетство. Они отложили мечи и, не стесняясь никого, принялись похотливо щупать попискивающих дам.